Мысль об отчине Второе. Мысль об отчине Верховная власть принадлежала роду, а не лицам. Порядок лиц в очереди владения основывался на том, что дальнейшие поколения должны были повторять отношения предков. Сыновья должны были подниматься по родовой лествице и чередоваться во владении властями в том самом порядке, в каком шли друг за другом их отцы. Итак, дети должны идти в порядке отцов. Место в этой цепи родичей, унаследованное детьми от отца, и было их отчиной. Так отчина имела первоначально генеалогическое значение. Под этим словом Разумелось, место среди родичей на лестнице старшинства, доставшиеся отцу по его рождению и им переданные детям. Но такое место – понятие чисто математическое. Несоответствие порядка рождений, порядку смертей, личные свойства людей и другие случайности мешали детям повторять порядок отцов. Поэтому с каждым поколением отношения, первоначально установившиеся, путались. Сыновья должны были пересаживаться, заводить порядок, не похожий на отцовский. Благодаря этому затруднению отчина постепенно получила другое значение – территориальное, которое облегчало распорядок владения между князьями. Отчину для сыновей стали считать область, которую владел их отец. Это значение развелось из прежнего по связи генеалогических мест с территориальными. Когда сыновьям становилось трудно высчитывать свое взаимное генеалогическое отношение по отцам, они старались разместиться по властям, в которых сидели отцы. Такое значение отчины находило опору в постановлении одного княжеского съезда. Ярославичи, Изяслав и Всеволод обездолили несколько осиротелых племянников, не дали им отцовских владений. По смерти последнего Ярославова сына всеволда когда Русью стали править внуки Ярослава, они хотели мирно покончить распри, поднятые обиженными сиротами, и на съезде в Любичи 1097 года решили «Кождо да держит отчину свою». То есть сыновья каждого Ярославича должны владеть тем, чем владел их отец по Ярославову разделу. Святополк! Изяславич Киевом, Святославич и Олег с братьями Черниговской землей, Мономах Всеволодович Переяславской и так далее. Как видно из последующих событий, съезд не давал постоянного правила, не заменял раз навсегда очередного владения раздельным, рассчитан был только на наличных князей их отношения. А так как это были все дети отцов, между которыми разделена была русская земля по воле Ярослава, то легко было восстановить этот раздел и в новом поколении князей так, что территориальные ходчины совпадали с генеалогическими. Точно так еще до съезда поступил Мономаха когда Олег Святославич, добиваясь своей отцовской волости, подступил в 1094 году к Чернигову, где тот посажен был своим отцом не по отчине. Мономаг добровольно уступил Олегу отца его место, а сам пошел на отца своего места в Переиславле. Но потом, когда генеалогические отношения стали запутываться, князья все крепче держались территориального распорядка отцов, даже когда он не совпадал с генеалогическими отношениями. Благодаря тому, по мере распадения Ярославова рода на ветви, каждый из них все более замыкался в одной из первоначальных крупных областей, которыми владели сыновья Ярослава. Эти области и стали считаться отчинами отдельных княжеских линий.